«Слушай, я не спущу глаз с этого дерзкого графа, да и с кардинала тоже я и ему не очень-то верю. И когда я скажу Эко наван!» «Шотландия, вперед!» «Стреляй и уложи Кривкера на месте!» «Это мой долг, государь, когда жизнь вашего величества в опасности, — заметил Квентин. Конечно. Только это я и хотел сказать». «К чему мне смерть этого дерзкого воина?» «Будь это еще Канетабль-Сент-Поль...» Тут король замолчал, как будто спохватившись, что сказал лишнее, но тотчас продолжался смехом. «Я вспомнил, как наш зять Яков Шотландский, ну, ваш король Джеймс Квентин, заколол Дугласа, когда тот гостил у него в своем собственном замке... Э -э, Скирлинге!» «В Стирлинге?» «Не во гнев будь сказано вашему величеству», — заметил Квентин. «Из этого дела вышло мало добра». «О, так вы зовете его Стирлинг?» — спросил король, как будто не расслышав последних слов Квентина. «Ну, пусть Стирлинг — дело не в названии. Но хоть я и не желаю зла этим людям... Нет, их смерть ни к чему бы мне не послужила. Да они-то, быть может, иначе относятся ко мне». Ну ладно, я полагаюсь на твой мушкетон. Я буду ждать сигнала, но. Ты колеблешься, сказал король. Говори, говори, я тебе разрешаю. От такого, как ты, можно иногда получить дельный совет, ну. С вашего разрешения я хотел только спросить, ответил Квентин, зачем, если у Вашего Величества есть причины не доверять этому бургунцу? Вы хотите допустить его к вашей особе, притом наедине. «Успокойся, господин оруженосец», — сказал король. «Есть опасности, которым надо прямо смотреть в глаза. Если же ты станешь уклоняться от них, гибель становится неизбежной». Если я смело подойду к собаке, которая рычит на меня, и приласкаю ее, то десять шансов против одного, что она меня не тронет. Если же я выкажу ей свой страх, она наверняка бросится и укусит меня. Я буду с тобой откровенен. Для меня очень важно, чтобы этот человек вернулся к своему сумасбродному господину, не затаив гнева против меня. Вот почему я и иду на такую опасность». Я никогда не боялся рисковать своей жизнью для блага моего королевства. Ступай за мной. Людовик повел своего юного телохранителя, к которому он, видимо, чувствовал особенное расположение, через ту потайную дверь, в которую вошел сам, и по дороге, указывая на нее, сказал «Тот, кто хочет иметь успех при дворе». Должен знать все ходы и закоулки, все потайные двери из-за этого замка не хуже, чем его главные ворота и парадный вход. Пройдя по запутанным переходам и внутренним коридорам, король привел Дорварда в небольшую комнату со сводами, где был накрыт стол на троих. Убранство комнаты было до крайности просто, почти скудно если бы не прекрасный створчатый буфет с расставленной на нем золотой и серебряной посудой. Единственная вещь в этой комнате — сколько-нибудь достойное стоять в королевской столовой. За этим-то буфетом Людовик и поставил Дорварда, после чего, обойдя всю комнату и убедившись, что его ниоткуда не видно, еще раз повторил ему свои наставления. «Смотри, помни же слова!» «Шотландия, вперед! И как только я их скажу, выскакивай, не заботясь о целости чаши кубков и стреляй в Кривкера. Если промахнешься, пускай в ход свой нож. Мы вдвоем с Оливье справимся с кардиналом». Сказав это, он громко свистнул, и к нему тотчас явился Оливье, исполнявший при особе короля не только должность цирюльника, но и главного камердинера, и вообще все обязанности, имевшие какое-нибудь отношение к личным услугам королю. Он пришел в сопровождении двух старых лакеев, которые должны были прислуживать за королевским столом. Как только король занял свое место, в комнату ввели гостей, и Квентин убедился, что, стоя в своей засаде, он может прекрасно следить за всеми подробностями этого свидания. Король приветствовал своих гостей с таким радушием, что Квентин в простоте душевной никак не мог согласовать такое обращение с только что полученными им инструкциями и с той целью, для которой он был поставлен за буфетом со смертоносным оружием в руках. Теперь в Людовике не только нельзя было подметить и тени опасений или тревоги, но, глядя на него, можно было подумать, что эти гости, которым он оказал высокую честь, принимая их за своим столом, пользуются его особым уважением и доверием. Обхождение его с ними отличалось спокойным достоинством и в то же время непринужденной любезностью. Крайняя простота обстановки — Да и костюма самого Людовика, далеко уступавшая роскоши и блеску дворов самых мелких завовассалов, еще резче оттеняла его истинно королевские приемы и речи, обличавшие могущественного, но снисходительного владыку. Квентин был готов допустить, что весь его предыдущий разговор с королем был только сном, или что почтительность кардинала и чистосердечная искренность обращения любезного бургунца усыпили в Людовике все подозрения. Но в ту минуту, когда гости по приглашению короля занимали места за столом, Людовик бросил на них быстрый пронзительный взгляд и тотчас же перевел его в ту сторону, где был спрятан Квентин. В этот крайний миг во взгляде короля вспыхнули такая ненависть и недоверие к гостям — В нем мелькнуло такое решительное приказание Часовому быть настороже, готовым к нападению, что у Дорварда не осталось больше сомнений насчет истинных мыслей и чувств короля. Тем более поразило юношу удивительное умение этого человека скрывать свои догадки и подозрения. Словно позабыв обо всем, что ему высказал Кривкер в присутствии целого двора, Король беседовал с ним, как со старым знакомым. Вспоминал старину. То время, когда он жил в Бургундии с гнанником, расспрашивал о вельможах и рыцарях, с которыми он там встречался, как если бы то время было счастливейшей порой его жизни, и сам он сохранил самые дружеские чувства к тем, кто постарался облегчить ему его изгнание. «Всякого другого посла», — говорил он, — Я принял бы с гораздо большей пышностью, но для такого старого друга, как вы, часто делившего мою скромную трапезу в Женапском дворце... Женапский дворец был обычным местопребыванием Людовика в Бургундии при жизни его отца, а время его изгнания часто упоминается в нашем романе...